Глава 16. Да, как я уже говорил, я никогда не был на американских горках. И хуй меня вы туда затащите, если что. После войны я за большие деньги любителям экстрима буду продавать билеты на «покататься с капитаном Бобусом». Планирую проводить это в рамках лечения от адреналинозависимости. Результат, уверен, будет стопроцентный. Кто не вылечится, тот хоть почистится. Разрывы пространства выглядели угрожающе. Но бравого капитана нашего миротворца это, судя по всему, не парило. Я, как глупая блондинка, только успевал раскрывать рот, и тыкать пальцем в очередной пугающий меня кусок стонущей реальности жизнерадостными звуками и которые периодически перемежались «Бррр». Да, я сам в прошлом водителе терпеть не мог, когда сидящий рядом пассажир пугался и орал, когда я лихо вел свою девятку через тернии плотного трафика, не сбавляя скорость. Профессиональная привычка, как ни крути. Но в отличие от большой красной машины с мигалками... Мою вишневую девятку пропускать никто не хотел. Приходилось уже тогда превозмогать. Но когда у тебя в руках баранка, мир ощущается каким-то более управляемым и безопасным, нежели когда ты сидишь рядом и раз за разом пытаешься нажать на несуществующую педаль тормоза или помочь водителю правильно подрулить. В общем, да обосраться дело, к счастью, не дошло, но то, что я посидел, — это факт. Маленький миротворец срал на законы физики и инерции, то резко оттормаживаясь, заставляя меня выплевывать желудок вместе с его содержимым, то резко ускоряясь. И я чувствовал, как кожа с лица пытается сползти у меня на затылок. Слева и справа мелькали огромные куски нечто, которое жадно тянулось к твердой материи нашего корабля, стараясь ее в себя засосать. Но не тут-то было. Маленький капитан твердой рукой обходил все препятствия. И к середине нашего полета я про себя дал зарок, что если мы сегодня не сдохнем, и если у меня родится девочка, то я с удовольствием отдам ее замуж за Бобуса. С таким парнем хер, что с ней случится. Когда мы вышли из зоны поражения абсолютного оружия, я это понял далеко не сразу. Глаза моей, жидкость в которых почему-то еще была, и которые каким-то чудом не лопнули, видели плохо, радуя меня радужным салютом но вот бедный желудок пару раз еще паспозмировал, а затем напряженно затих ожидая очередной перегрузки но ее не было выбрались товарищ император буднично отрапортовал мой юный пилот первым моим порывом было бухнуться на колени и целовать спасителю ноги но я его сдержал ведь император не только защищает но и не сыт а если сыт то этого он никогда не показывает молодец шкет Прохрипел я и часто заморгал, пытаясь все-таки вернуть себе зрение назад. Оно мне сегодня очень понадобится. Воевать слепым идея так себе. Наконец, когда зрение было частично возвращено, я начал оглядываться. Весь огромный флот арахезов, кажется, впал в ступор от нашей наглости. Они даже перестали наступать, видимо, раздумывая, не повернуться ли им всей толпой назад и не надрать ли наши дерзкие задницы. Этим воспользовались наши титаны, которые начали херачить уже по врагу. Выглядело красиво. Я перевел взгляд вперед по курсу, и мой мозг еще не успел осознать увиденное, как снова подал голос двенадцатилетний капитан. «Держитесь! Немного потрясет!» «Сука!» — заорал я мысленно. Вопли негодования от моей храброй команды подтвердили, что не я один уже хочу выйти к херам с этого аттракциона. Сейчас я готов был отдать броню и оружие и голым броситься на абордаж, но только выпустите меня, наконец, из этого адского миротворца. Есть одна замечательная поговорка. Если что-то может идти через жопу, то оно обязательно пойдет через жопу. Рахезы оказались тупее людей, но умнее, чем я думал, немного подрасслабившись. На этот раз корабль «Матка», находившийся в тылу за огромным скоплением своей армады, Какого-то хера оставила при себе группу прикрытия. Восемь мать их, эсминцев! И эти гадские уродливые кораблики решили показать нам кускину мать. Они всей дружной паучьей толпой выдвинулись нам на перехват и начали шмалять из абсолютного оружия направо и налево. И снова закрутилось. У меня нет сил описать это неестественное для человеческого организма действо. Сознание желало отключиться, но я такой слабости себе позволить не мог. «Мочи, козлов!» — послышалось у меня из-за спины. Это Тоби по мере сил участвовал в процессе, увлеченно рассматривая на экране очередную мясорубку. «Всем засадь!» — добавила радость и хмурый, тоже вовлеченный в процесс. Мне на секунду стало стыдно за мою слабость, хотя, учитывая то, что никто из человеков в голос не подал, проблемы касались всей человеческой рации. Эти зеленожопые, походу, даже не ощутили дискомфорта. Мне в голову даже закралась шальная идея поменять моё мощное тело на тело орка, хотя, боюсь, императрица не оценит этого перформанса. Я не знаю, как работал мозг у моего маленького пилота, но он не только не отключился, уворачиваясь от врага. Он даже успевал огрызаться. Минус один эсминец, минус два. Через несколько секунд было уже минус три. «Кажется, мы побеждаем», — решил я. И тут миротворец сильно тряхнула. Световые индикаторы на панели истерично зажглись красным цветом, заорала сирена. Корабль начала кидать влево-вправо. «Мы потеряли маневровые. — как-то сильно жизнерадостно доложил Бобус. «Мягкой посадки не получится, извините, император! Иду на таран!» «Да, блять хоть таран, хоть, мать его, кораблекрушение! Пусть уже это закончится, пожалуйста!» Поврежденный миротворец сходу ворвался в паутину, и без малейшего колебания врубился в центральный отсек вражеского корабля. Да, это не шлюп, это хуже шлюпа. Масса корабля, помноженная на ускорение, сделала свое черное дело, и мы буквально ракетой внедрились внутрь корпуса Ксеноса, и наступила благословенная тишина. Простите, император, ну вам на выход. с удовлетворенно откинулся на спинку кресла, и я заметил, что у парня нехило так дрожали руки. Кажется, мой железный бобус не совсем суперман. Это успокаивало и немного отпускало охватившее меня чувство острой неполноценности. «Время срать, а мы не ели!» — радостно объявил Алекс, пробираясь к выходу. «Зарупа!» — не менее радостно завопил хмурый и чем-то забулькал. Я обернулся. Этот хитрый Ксена с зубами прокусил розовенькую гранату и сейчас радостно хлебал ее содержимое. «Не пей боеприпасы, сука!» — зарал я, негодуя. «Все путем, малай! Это наркомовские поллитра. довольно осклабился орк. «Я тебе сейчас покажу поллитра, — зарал я, но не успел его долбануть, потому что он исчез вместе с двумя членами моей команды прямо из десантного отсека. Тандем пространственников прихватил живую Эми-бомбу и отправился выполнять свою часть задания. Вовремя!» Ну что, тунеяцы и алкоголики? Кто хочет немного попревозмогать? Превозмогать захотели все. миклоун как раз бил в заклинившую дверь, поврежденную при столкновении, чтобы выпустить нас наружу. Дверь сдалась после третьего удара, и моя алкогруппа, я хотел сказать, штурмовая группа императора с шутками и прибаутками вывалилась наружу. Давно я не получал такого удовольствия разбрасывая презервативы с водкой и пуляя налево и направо из водяного пистолета. Все получилось как нельзя лучше. Встретившая нас группа защитников впала в кому при попадании им на рожу продукта имперской винокорни. Мы добавили шума и грохота консервативными гранатами и потихоньку начали пробираться к нашей главной цели — командному отсеку. Я молился лишь об одном — чтобы эта безмозглая тварь, а по совместительству королева пауков, не взорвала корабль раньше времени. Нет, как я заранее планировал, это тоже было бы несомненным успехом, отключающим всю остальную армаду, но я жаждал крови. После такой феерической поездки я хотел лично отпинать злобную тварь, ради которой я испытал весь этот омерзительный дискомфорт. Тусклый свет в коридорах замигал чуть быстрее, чем раздался голос Алекса. «Хмурый сука!» «Что случилось?» — обеспокоенно спросил я. «Эта зеленая падла опять вырубила наши броники «М-да». Об этом я как-то не подумал, хотя следовало. Ясен пень, что хмурый, точнее его гаситель, оружие действительно массового поражения. Он не разбирает свой, чужой, а фигачит по площади. В непонятной ситуации, как с двигателем ксеносов, уверен, хмурый шарахнул на всю котлету. И супер-пупер-современные и непробиваемые бронекостюмы сейчас превратились в мертвую груду железа. Очень, сука, мертвую и тяжелую. Клевые трусики!» — послышалось в эфире. «Иди в жопу!» — Пакля, кажется, негодовала. «Вы что там творите?» — заинтересовался я. чё че через плечо! Стриптиз, мать его! Прямо посреди огромного корабля злобных ксеносов!» — тут же отозвался друг. «К черту подробности! Двигайтесь к рубке!» — рявкнул я. «И постарайтесь не сдохнуть. А если сдохнете, хмурого все равно доставьте!» «Принято!» — мыкнул главный инквизитор. Шансы на успех стремительно снижались. Голые пространственники могут и не добраться до цели, а я все еще не понимаю, каким хером королева взрывает корабль. «Так, парни, ускорились!» — я дал команду своей группе прорыва. Парни яростно взревели и ускорились. Расстроенный Тоби, назначенный заряжающим, не успевал переставлять рукава от мощных полевалок, которыми оперировали Биба и Боба. Он метался по антигравитационной тележке, маленький металлический злобный гном, матюкаясь на гоблинском и стараясь, чтобы наша водочная артиллерия не замолкала ни на секунду. Так мы дошли до рубки, где все еще не было наших друзей. «Алекс, где вы?» Я все-таки хотел следовать планам, а для этого мне нужен был хмурый. «Тудочки!» — раздался голос у меня за спиной, и я обернулся. «М-да». У Пакли было действительно зачетное белье, беленькое в розовенький горошек. Смотрелось оно на стройном и крепком теле нашей боевой подруги очень привлекательно. Ее были террористы-мафиози сделали охотничью стойку, не прекращая поливать мерзких ксеносов водкой. «Даже не думайте!» Я дал подзатыльник ближайшему телохранителю, который оказался Бобой. Как вам вообще не стыдно? -у -у -у", выдал тот и вернулся к бою, но косые взгляды на нашу белокурую красотку все-таки бросал. Сильно вас? Я заботился. Пакля была в порядке, но Алекс опять встрял. Половина его тела была обгоревшей. На этот раз, правда, оба его глаза были на месте. Что ж ты, мать твою, такой неловкий? А еще главный инквизитор мне его было больше жаль но тирада получилась как то обвиняющей так получилось развел обожженными руками друг он меня сам бой прикрыл сдала товарища пакля о как удивился я придется все таки награды империи придумать первая звезда отморозка будет точно твоя служу империи заррал алекс ладно все идет по плану запускайте зеленого несколько ударов молотом и дверь в ходовую рубку была открыта Заранее проинструктированные Биба и Боба подхватили хмурова на руки и, пару раз раскачав, кинули прямо внутрь по направлению скрывающемуся в полутьме пульту управления. На Хмуром был крафтовый комплект брони из панцирей пауков без капли электроники, поэтому сколько-то времени у него в запасе быть должно, до того момента, как его разорвут на части. Главное, чтобы он успел применить гасителя. «Хмурый! Задержка в 10 секунд!» «Это сколько у тебя пальцев на руке?» — зарал я последнюю инструкцию. «Сука!» — тут же завопил Алекс, когда зеленая торпеда, а по совместительству не очень умный, но очень сильный варбос, хмурый, направился к своей цели. «Ему четыре пальца сегодня отрубило! Все назад!» Я ломанулся прочь, стараясь уйти из зоны поражения нашей зеленой вундервафли. К счастью, мы успели разорвать дистанцию. Очень скрупулёзный орк... Применил гасителя ровно через шесть секунд, как приказал ему император. Свет снова моргнул, я на секунду зажмурился, но ничего не взорвалось. Вперед! снова заорал я, вдохновляюще, и, конечно же, первым в дверь пролез клоун, от молота которого начали разлетаться любопытные паучки. Фанты и кот действовали на флангах, орудуя своими глефами и удачно прикрываясь от плевков щитами. Биба и Боба отбросили пустые водочные бронзбойты и присоединились к меселью. «Ждите здесь!» — бросил я голым пространственникам, на что мне Алекс, улыбнувшись, показал фак. Но, тем не менее, приказ выполнил. Я ломанулся за своим передовым отрядом с громким кличем «Живьем, брат демонов!» Конечно, я успел уже к шапочному разбору, когда залитая водкой по самые глаза паучиха была вдобавок от пиздюлино разъяренными штурмовиками, И, покачиваясь, и подрыгивая лапками, висела в невесомости, исполняя очередную композицию. — Да пошел ты нахуй, ёбаный Серега со своей правдой и со своим, блядь, опытом! Иди нахуй, сука, я не просил советов и ни о чем не спрашивал! И ни о том, и ни о Сем, и ни о том, и ни об этом! — Машка, это папа! Как обстановка? Я загребал руками, пробираясь к королеве поближе, но ни на минуту не забывая при этом о сражавшихся товарищах. Марахезы включили ступор, и все поголовно драпаются всех ног, но мы их догоняем и наказываем. Жестоко наказываем, донесся до меня радостный и очень кровожадный голос моего главного адмирала. Рядом из воздуха возник раненый, но очень довольный Алекс, который с нескрываемым любопытством смотрел на контуженную паучью матку. Что-то не так с этими пауками, что-то очень сильно не так. «Ладно, песня хорошая и известная, но откуда она узнала твое земное имя?» «С другой стороны, наш зоопарк, несомненно, заиграл новыми красками. На поющую тварь, прикинь, сколько желающих посмотреть найдется!» «Несем русский рок в массы, епта. Мы еще сделаем эту вселенную нормальной!» Я согласно кивнул. «Все так. Кажется, у этой вселенной все-таки будет будущее, которое она заслуживает». Интересный фактик. Имперские Титаны приняли на себя первый удар флота Арахезов и снова отправились на ремонт под бурчание счастливых гномов-цеховиков, чудом избежавших смерти от паучьего флота. А главный инквизитор Вечной Империи после короткого восстановительного курса под присмотром недовольной жены лично отправился проконтролировать процесс. А зная его любовь к шуткам и недовольство от нового названия «Титана-2», Император опасался, что шампанское он будет разбивать совсем не об фортуну. Ну и ладно, Алекс — герой, как ни крути.